Глава 28. Лёша. Дашка сопит на моей груди, отрубилась быстро, после того, как заставил ее поесть. Не сопротивлялась почти. Кстати, значит, точно все нормально будет. Уснула на моем плече и с вольтом на руках. Собаку в постель тащить, конечно, идеи не из лучших, но сегодня я не собираюсь читать нотации по этому поводу. Если ей так будет спокойнее, пусть. А у меня уснуть не выходит. И не потому, что думаю обо всем о том, какой мудак этот ее одноклассник, я и днем об этом подумать успею. Я, блядь, представить не могу, как теперь буду играть. Уколы отходят, рука болит пиздецки, кровь проступает через повязку. Мне вообще повезло, что в скорой врач был, который раньше хирургом работал, а потом психанул, как сам рассказал, и ушел оттуда. А то бы пришлось еще в больничку ехать шить. Хотя и так туда кататься придется. Перевязки, карту завести, бумажки, что в скорой написали отдать. Не было печали. Утром поеду в спорткомплекс сдаваться. Потом в больничку. Почти уверен, что Даша попросится со мной, чтобы потом к Владимиру заехать. У нее большое доброе сердце, она наверняка будет переживать о нем, навещать. Еще и скажет, что сама виновата. Дурочка. Нет ничьей вины, кроме помешанного урода. Я, кстати, задумался и понял, что нанять охранника была очень хорошая идея. Как бы мы с Дашей оба на это не психовали, это было умно. Во-первых, без Владимира он мог давно к Рыже подобраться. А во-вторых, Володя хоть и попал в больницу, но работу свою выполнил. Дашу защитил. Первый удар на себя принял. Иначе стукнул бы маньяк Рапунцель по голове, и все, пиши, пропало. Не факт, что ее черепушка выдержала бы. И я рядом постоянно быть не мог. Да и с какой стать то План с признанием во влюблённости отваливается на неопределённый срок, потому что шокировать Дашу ещё и этим очень нелогично. Плюс ко всему она может сказать, что ей это неинтересно. А я пока не готов, чтобы она уходила. По-человечески хочу помочь ей пережить всё произошедшее дерьмо. Ночь так и не сплю. Дремлю минут по двадцать, потом просыпаюсь снова. Под утро аккуратно перекладываю Рапунцель на подушку и иду на кухню. Ищу лекарство, которое медсестра в скорой вручила. Пью, надеясь, что боль хоть немного спадет. Это реально больно. Рваная рана на все предплечье. Дерьмо полное, честно признаться. Еще и на правой руке. Чувствую себя инвалидом. Левой вообще неудобно ничего делать, а правой банально не получается. Мышца разорвана. Напрячь не выходит, чтобы даже кружку с водой поднять. А когда пытаюсь, вспышка боли ослепляет. Влипа, блин. Часов в семь утра, когда я готов стены крушить от постоянно ноющего ощущения в руке, ко мне на кухню заходит Дашка. Глаза сонные трёт, вольта на пол опускает, растрепанная, смешная. «Доброе утро, Рыжик!» «Привет!» — говорит она тихо и подходит ближе. Даже когда я сижу, а она стоит... Мы почти одного роста. Если сяду ровно и вытянусь, могу запросто достать до ее губ. Забавно выходит. Вроде и Дашка не полторашка, но рядом с моими почти двумя все равно мелкая. Спасибо, Лёш. Она наклоняется и совершенно неожиданно целует меня в нос. Я даже зависаю на пару секунд. Она такого никогда не делала. Да никто не делал. Это оказывается немного неловко. Совсем чуть-чуть. «Выспалась?» — говорю я, и машинально ее одной рукой обнимаю и к себе притягиваю. А рыжая тут же мою голову обхватывает и прижимает к себе крепко. Так и стоим молча. Она явно о чем то плохом думает, а я о том, что сижу тут на своей кухне и вообще-то люблю ее. «Да, спасибо, что не оставил», — говорит она после минуты тишины, так и не отходя от меня. Наклоняю голову и утыкаюсь носом где-то между грудей Даши. Только сейчас заметил, что она в моей футболке. Хотя вчера вечером собственноручно ей ее вручил, чтобы переоделась. Ей идет. Вообще такой домашний вид, еще и в моей квартире, рождает в голове грустные картинки. Грустные, потому что когда-то у меня все это уже было, и ничем хорошим не кончилось. А еще в последнее время, глядя на Дашу, на ее отца, на их отношении и все остальное я начинаю снова очень сильно загоняться по поводу дочери я старательно пытался отпустить ситуацию все эти годы хотя каждый день думала по линии, но сейчас отпустить не получается а если с ней что-то случится а папа не будет рядом а если у нее уже давно есть кто-то кого она называет своим отцом это в сто раз хуже я очень сильно проебался когда позволил бывший выиграть Мне нужно было не сдаваться и идти до конца в желании видеться с ребенком. Жаль только, что в свои двадцать я не понимал этого. А сейчас, когда прошла куча лет, что я могу изменить? «Ты очень громко о чем думаешь», — внезапно говорит Даша. Она поднимает мою голову руками и гладит пальцем между бровей. «Хмурый. Даже залом вот. Расскажи». Я не видел еще Дашу такой. У нее хрипловатый голос и очень пронзительный взгляд. Как будто другой человек передо мной стоит. Раскрасневшиеся ладошки, как кипяток. Так, стоп. «Рапунцель, у тебя температура?» «Наверняка». Она кивает и отходит от меня, усаживаясь на стул рядом. И горло болит. «Я же тебе говорила, что от нервов всегда болею. Это завтра пройдет. Просто у организма такая реакция. Я нормально себя чувствую». Почти. Показываю ей, где аптечка, прошу достать и выпить пару лекарств. Сам могу, конечно, но одной левой это будет сделать не так просто. Рыжая не сопротивляется, делает все, что прошу. Послушная, как будто и не рыжая даже. Где Даша, которая никогда никого не слушает и всегда делает то, что ей вздумается? Надо вернуть. «Так ты расскажешь?» — спрашивает она, начиная хозяйничать на моей кухне. «Давай, давай. Мне все нравится. Даже продукты есть. Пустым холодильником не опозорюсь. А ты пообещай, что выкинешь всё дерьмо из головы, каким бы оно ни было». Ей нужно это сказать. Девчонки вообще любят загоняться, а тут такое. Не удивлюсь, если она сейчас будет вспоминать всех парней, кого отшила, и искать подвоха от каждого. Всё закончилось. Второй раз не повторится. И ты либо жрешь себя изнутри до конца дней, и жить себе не даешь, либо ищешь силы и переступаешь, чтобы дальше пойти уже сильно счастливой. Решать тебе. «Ты чего умный такой, Алексей Владимирович?» усмехается Дашка. Поворачивается лицом, руки на груди складывает и опирается бедром о столешницу. «Я в порядке, честная кудрявая. Просто горло болит неприятно. Завтра буду огурцом. Я не могу думать о том, какие все мудаки, когда у меня такой рыцарь под боком». «Вчера я был чудовищем», — усмехаюсь я. «Тебя расколдовали», — хихикает она и продолжает возиться на кухне. «Режет что-то, на сковороду кидает». «Что делает, понятия не имею, но пахнет божественно». И все всё-таки, Лёш, о чем ты думаешь?» «Ты обо мне все знаешь, я о тебе почти ничего, это нечестно». «Нечестно?» — не думал об этом. «Вообще просто я небольшой любитель рассказывать о себе». Особенно о том, что заставляет испытывать хоть какие-то эмоции. Но Даша права, наверное. Делиться надо. Тем более, если я хочу, чтобы мои чувства были взаимны. Надо уметь открывать душу, хоть это и сложно. Помнишь, я сказал тебе, что у меня есть дочь? Говорю я и вижу, как Даша замирает на пару секунд. А ты как думала? Хотела знать про Лёшу больше, получай. У Лёши не так всё радужно, как хотел казаться. Ее зовут Полина. Ей восемь лет. И последний раз я видел ее шесть с половиной лет назад. Мы развелись с ее мамой, когда ей было чуть больше года, потому что она нашла мужика с перспективами лучше, чем были у двадцатилетнего меня. На суде она не отрицала и не запрещала мне видеться с дочерью, а на деле тупо не открывала дверь. Пытался силой, толку ноль. А потом Полина испугалась как-то этих скандалов, И я решил, что, наверное, стоит отпустить, потому что Юлия все равно не позволила бы нам видеться, а у Мелкой была бы травма. Плачу алименты, на этом все. Даже в соцсетях не могу на нее посмотреть. Бывшая на мне лицо ее не показывает. Замолкаю. Что еще говорить? Теперь Даша пусть говорит. Просила открыться, я открылся. На, бери все, что даю. Ты скучаешь по ней? Хотел бы общаться? Киваю. Конечно, хотел бы. И скучаю, пиздец, как. Поздно я спохватился, походу. Никогда не поздно, Лёш», — хмурится Даша. Нам с тобой попозже обязательно надо обо всем поговорить. Я же не зря на юриста учусь. Подумаем. А сейчас ешь, говорит командирша и ставит на стол тарелки с чем-то божественным. Тебе нужно на перевязку? Она с сожалением смотрит на мою руку. Крови прилично сочится. «Да, но сначала в спорткомплекс, к медсестре. Больничный придется брать, играть не смогу пока. Возьмешь меня с собой? Я очень хочу заехать к Владимиру», — говорит она, делая кофе, а я усмехаюсь. Предсказуемая рыжая. «Через час мы уже едем в спорткомплекс. Впервые в жизни радуюсь, что у меня коробка-автомат и могу легко управлять одной рукой. Иначе пришлось бы ехать на такси, наверное. Ну или тоже одной тянуться везде». Температура у Ружи спала, но чувствует она себя еще не очень. А дома остаться не захотела, уперлась, что все равно поедет. Вот и едем. Молчим, музыка тихая. Дашка что-то строчит кому-то, улыбается. А меня радует, что не загоняется. Еще очень радует ее отец. Я почти уверен, что он до сих пор в ментовке и делает все, чтобы Дашу не трогали больше и не вызывали в отдел. Просто приезжай ко мне вечером, и все, Сань. Говорит Дашка в голосовом своей подружке. Надеюсь, что подружки, а не какому-то мужику. В машине посидишь или в холле? Спрашиваю я, когда паркуюсь у спорткомплекса. Дашка сразу из машины выходит, без слов на вопрос отвечая, и мы идем ко входу. Погода сегодня прелесть, солнце такое яркое, что голова рыжая еще рыжее кажется. Она сама как солнышко. И мне впервые ее волосы гнездом назвать не хочется. Я быстро, Рапунцель. Хорошо, я тут буду. Говорит Даша, усаживаясь на диванчик, и я ухожу к медсестре. Наша тренировка через полчаса. Душа болит за то, что пропускать придется. Захожу в кабинет, сажусь на кушетку, рассказываю, что случилось. Все еще непривычно видеть тут не Аленку. Маша осматривает рану, сама мне перевязку делает, но в больницу все равно отправляет. Пишет справку, дает рекомендации. Говорит, что недели три точно мне дурака валять без сильных нагрузок. А там уже как процесс восстановления будет проходить. Говорит, что легко точно не будет. Я и сам понимаю. Со справкой иду к палочу сдаваться, с мужиками, кто уже пришел, здороваюсь, коротко ситуацию обрисовываю. Претензий ко мне нет, обещаю заглядывать и спорт не забрасывать, чтобы за время восстановления жиром не заплыть. Иду по коридору, уже собираюсь звать рыжую на выход, Только воздуха набираю, чтобы сказать а! А рыжие в холле нет. Диваны пустые, нигде не стоит, у окон тоже нет ее. Я бы ее макушку даже из толпы заметил, а тут от силы человек 10. Ну и какого черта? Где Даша?